На месте героя романа Осокин в крайнем случае предпочел бы даже простоватую фенечку, пышная грудь, здоровые румянецы, крепкая линия бедер, но никак не сволочь Эсмеральду, занимавшуюся хиппесом. Примечание. Занимавшуюся хиппесом. Хиппес-жаргон. Совершаемая проституткой и сообщниками, ограбление клиента, кража, шантаж и тому подобное. Конец примечания.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 Памятник К. А. Тимирязеву, работая С. Д. Меркурова, находится в начале Тверского бульвара. Тогда как памятник А. С. Пушкину скульптора А. М. Опекушина, в 1950 году перемещенный, стоял в конце бульвара, конец примечания. В редакцию в этот день он не пришел. У кассы образовалась очередь. Репортер Персидский, выпросивший небольшой аванс и ждавший открытия кассовых операций уже полчаса, поднял страшный шум.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 заведующий шахматным отделом «Маэстро Судейкин». Звание маэстра с XIX века традиционно присваивалось шахматистам, добившимся значительных успехов в международных турнирах и матчах. С 1900-х годов его получали и победители всероссийских турниров, а в 1925 году для советских шахматистов было введено звание «Мастер СССР», считавшееся эквивалентным международному «Маэстро». Возможно, что маэстро Судейкин намек на Н.Д. Григорьева «Годы жизни 1895-1938. Математика, шахматиста-любителя, редактора шахматного отдела газеты «Известия» первого советского шахматного радиокомментатора. В 1927 году он заведовал отделом страницы шахматиста» журнала «30 дней» и тогда же был удостоен звания «Мастер СССР». Конец примечания. Он задал вежливый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 Оба знаменитых шахматиста родились в России, оба покинули ее, однако политическими эмигрантами официально не считались. С.Г. Тартаковер, годы жизни 1887-1956, эмигрировал вместе с родителями в детстве, а Е.Д. Боголюбов, годы жизни 1889-1952-1952, Был интернирован в 1914 году, когда выступал в Германии. Там он женился, вернулся в Россию через 10 лет, стал победителем чемпионатов СССР 1924 и 1925 годов, но в 1926 году уехал на родину жены – Книги Боголюбова и Тартаковера издавались в СССР в 1920-е годы. Что касается упомянутой партии, то, возможно, речь идет о поединке, состоявшемся на Нью-Йоркском турнире 1924 года. Конец примечания. Вошел Персидский. «Нужно давать впечатление с пленума?» – спросил он очень тихо. Примечание. Впечатление с пленума. Вероятно, речь идет о пленуме Исполнительного комитета Коммунистического интернационала, состоявшемся в мае 1927 года. На этом пленуме обсуждались уже упомянутые апрельские события в Китае, по поводу которых Троцкий и его сторонники жестко критиковали руководство ВКПБ и Коминтерна. Конец примечания. «Конечно», — закричал секретарь, — «ведь позавчера говорили». Пленум...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 Имеется в виду препарат, который создал французский физиолог Браун Сикар «Года жизни 1817-1894». Это широко рекламировавшееся средство омоложения представляло собой вытяжку из семенных желез животных. Конец примечания. «Жидкость завтра. Сегодня публикуем наше приложение. Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги».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 Примечание. «Стальной шлем – союз немецких фронтовиков, ветеранов мировой войны. Эта организация националистического характера была создана осенью 1918 года. К 1927 году численность ее превышала 200 тысяч». Конец примечания. «Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите». Художник пошел комбинировать в свой отдел –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 Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. Примечание. данцигский коридор, установленная в соответствии с Версальским мирным договором 1919 года, полоса польской территории между нижним течением Вислы и Померании, отделявшая от Германии Восточную Пруссию и Данцик, и предоставлявшая Польше выход к Балтийскому морю. Уничтожение этой полосы, называвшейся также польским коридором, которая рассекала территорию Германии, было основным требованием немецких националистов и предметом постоянных дипломатических конфликтов того времени. План Дауэса – Ча Г. Дауэ годы жизни 1865-1961, вице-президент США в 1925-1929 годах, банкир. Под его руководством был создан план, утвержден в 1924 году, который предусматривал получение Германии займов и кредитов для восстановления экономического потенциала. В советской прессе план Дауэса характеризовался как средство эксплуатации немецких рабочих американскими капиталистами. Штреземон, Г. Штреземон, годы жизни 1876-1929, был в 1923-1929 годах министром иностранных дел Германии, лауреат Нобелевской премии мира 1926 года. Пуанкаре, Р. Пуанкаре, года жизни 1860-1934, в 1926-1929 годах был премьер-министром Франции, конец примечаний.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 Примечание. Французские предложения о гарантиях безопасности. Усиление Германии в результате реализации плана Дауэса французское правительство считало угрозой Европе особенно Франции, почему и требовало постоянно гарантий европейской и французской безопасности. Конец примечаний. Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе премьера написал «Пуанкаре». «Набросок был готов».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 По фасону они напоминали брюки-гольф, штаны укороченные, только не сужающиеся, а слегка расширяющиеся от бедер вниз, с манжетами ниже колен, но выше щиколотки, застегивающимися на пуговицу или кнопку. С пером номер 86. В данном случае номер не связан с размерами ручки, перья номер 86 были наиболее используемыми в школах, канцеляриях и тому подобное. Конец примечаний. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиной в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать. Перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку. Ого, ого, смеялись иностранцы. Колоссаль! Это перо было поднесено редакцией съездом рабкоров.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 После борьбы, более напряженной, чем борьба его, с Капабланкой на Сан-Себастьянском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет суда и быта. Примечание. На Сан-Себастьянском турнире. Вероятно, речь идет о турнире, состоявшемся в 1911 году. Конец примечания. «Семашко послали в набор». Секретарь снова углубился в передовую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 Чубаровское дело. В августе 1926 года в Чубаровом переулке Ленинграда было совершено бандитское нападение на фабричную работницу с последующим групповым изнасилованием. В декабре 1927 года слушание дела завершилось в Ленинградском губернском суде. Обвинение в изнасиловании было предъявлено 22 подсудимым, еще 4 привлекались к ответственности за дачу ложных показаний. Самому старшему из чубаровцев исполнилось 50 лет, остальным от 17 до 25. Причем социальное положение преступников не позволяло обойтись привычными ссылками на буржуазную психологию при объяснении причин инцидента. К примеру, автор хроникальной статьи «Чубаровский процесс», опубликованной во втором номере журнала «Красная панорама» за 1927 год, сообщал, что все обвиняемые... Рабочие, в большинстве семейные, в большинстве не пьяницы, в большинстве не судившиеся есть и комсомольцы. Короче, это не так называемый преступный элемент. В этом и лежит глубокая социальная серьезность процесса, поэтому к нему и было привлечено внимание всего Советского Союза. Процесс приобрел политический характер. В периодике подсудимым инкриминировали нападения на советский быт и тому подобное. На предприятиях организовывались митинги трудящихся, выносившие резолюции с требованиями самого сурового наказания чубаровцам. Семеро из них были приговорены к расстрелу, остальные, включая обвиняемых в лжесвидетельстве, к различным срокам лишения свободы. Конец примечания. «Откуда это вы знаете?» «Знаю!» «Говорили!» «В таком случае я знаю, кто вам говорил!» «Вам говорил Персидский!»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 Автомобиля еще нет, но мы хотим его купить. Редакция не даст нам взаймы рублей 500 на 8 месяцев? Можешь не сомневаться. Что? Ты думаешь мертвое дело? Не думаю, а знаю. Сколько уже у вас в кружке членов? Уже очень много. Кружок пока что состоял из одного организатора, но Авдотьев не распространялся об этом».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 «На это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем двадцать седьмого года? Насколько? На 50, тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль». Примечание. заем двадцать седьмого года на 50». Имеется в виду облигации государственного внутреннего 10-процентного выигрышного займа на срок с 1 марта 1927 года по 1 марта 1935 года. Каждая облигация продавалась за 24 рубля при номинальной стоимости 25 рублей и объявленных 10% годового дохода, причем до истечения срока займа планировалось 30 тиражей выигрышей, из них 3 в 1927 году. В государственных учреждениях ценные бумаги такого рода обычно распространялись принудительно на сумму, соответствующую заранее определенной части жалования. Вероятно, поэтому Персидский и уверен, что у всех его товарищей непременно есть облигации. Конец примечания. «А если моя облигация выиграет?» – защищался юноша. «А сколько ты хочешь выиграть?» «50 тысяч. На эти 50 тысяч будут куплены автомобили».